Вольтер, Мари Франсуа Аруэ, годы жизни, 1694-1778. Вольтер был человеком выдающегося ума. Он не был, однако, философом в узком смысле этого слова. Но он воспользовался философией как сильным оружием против суеверий и предрассудков. Он не был также и моралистом в собственном смысле слова. Его учение об этике не глубоко, но оно, тем не менее, было враждебно всем аскетическим и метафизическим преувеличением. У Вольтера нет своей системы этики, но своими сочинениями он много содействовал укреплению в этике чувства человечности, уважения к человеческой личности. Во всех своих сочинениях Вольтер смело требовал свободы совести, уничтожения инквизиции, отмены казней и пыток и так далее. Вольтер широко распространил идеи гражданского равноправия и законности, которые затем стремилось воплотить в жизнь революция. Руссо, Жан-Жак, годы жизни 1712-1778. Вместе с Вольтером сильное влияние на французскую революцию оказал философ Жан-Жак Руссо. Руссо был человеком другого характера, чем Вольтер. Он выступал с критикой современного общественного устройства и призывал людей к простой естественной жизни. Он учил, что человек от природы хорош и добр, но что все зло происходит от цивилизации. Нравственное влечение Руссо объяснял правильно понятой выгодой, но он в то же время ставил целью развития самые высокие общественные идеалы. Исходной точкой всякого разумного общественного строя он считал равноправие, все люди родятся равными. Причем он доказывал это так страстно, так увлекательно и так верно, что его писания оказали громадное влияние не только во Франции, где революция написала на своем знамени лозунг «Свобода, равенство и братство», но и во всей Европе. В общем, Руссо во всех своих сочинениях является философом чувства. в котором он видит живительную силу, способную исправить все недостатки и совершить великие дела. Он является энтузиастом и поэтом великих идеалов, прямым вдохновителем прав человека и гражданина. Говоря о французской философии второй половины XVIII века, мы не можем не упомянуть здесь еще о двух мыслителях, формулировавших впервые идею прогресса, идею, которая сыграла большую роль в развитии современной нравственной философии. Этими мыслителями были Тюрго и Кондарсе.